Глава 37 Судя по криво нарисованной карте, здесь должен быть холм. Паркер голову почесал. Крутоват. Холм не конечно, но карабкаться придется. Как бы подобраться к нему? Может, обойти? Всплыло старческое лицо Митрича, который на этом моменте, пока каракули выводил на смятом пожелтевшем листе, прокричал с грозным видом. — Не обходить ни в коем разе, бля! Вот и, бля, лезть, значит. Слушай, Паркер рукой пошарил в поисках корней. Что нам мешает вернуться так, как на поверхность вышли? Логично же. Санни прыгнул и схватил корягу. так хрустнула, но выдержала. Не получится. М? Страж не углядел и, пока лес вверх, сыпанул земли. Все на губах, глазах осело. Отплевывается. Почему? Я королеву разозлил. Воспоминание влажным жировым студнем встало. «Сильно разозлил. Теперь, если сунемся...» Саня резко оттолкнулся и в прыжке поймал следующую корягу. «Обратно не выберемся». У Паркера уже вся спина чесалась. То ли песок, то ли земля щекотала, скользя от шеи к пояснице. Они же беззубые были. Так обслюнявит, разве что. Саня прижался к уступу, переводя дух. Паркер старался вниз не смотреть. Мы в брачный период попали. Королева выбирала самца. Чтобы ее не поранить, у них зубы втягиваются. А уж потом... Саня схватился за уступ, подтянулся. Потом у них острые клыки лезут, скотинятся, звереют. У них там и каннибализм бывает, если еду найти не могут. Нога подскользнулась, ладошка помокрела. Паркер вниз посмотрел. В желудке заныло, губы облизнул, голову к плечу подвинул, подстер. С мыслями собрался, глазами почву просканировал. Есть и другие входы-выходы. Есть, но одному там не пройти, без того, кто дорогу знает. Паркер прижался животом к земли, дух переводил. Солнце раскочегарилось, подгоняло. Пока думал, где бы следующий уступ найти, что-то маленькое, не больше кулака, вылезло и ужалило стража в запястье. Закричал он, чуть не слетел вниз. Спасло только то, что вторую руку не разжал, стягивая тугое корневище. Тот, кто ужалил на своих тонких, как прутики, ножках, уже забрался в дырку и последним втянул острый отросток, которым и ужалил паркера. «У меня это...» Страж руку к глазам поднес. Она тряслась вся, опухла, и волдыри поползли по коже. Укусили. «Быстрее лезь!» Прокричал Сани и сам ускорился. Паркер положил непослушные пальцы, усилием воли сжал. Поднялся. Волна холода поползла к локтю. Срываться стал. Пришлось головой в землю вдавиться, щекой прижаться. Полез. Адреналин стимулировал. Задышал прерывисто. Вниз, если упасть с такой высоты. Смерть. К плечу холодок подкрался. Зачекотал нервное окончание. «Скорее!» Через силу подбросил руку. Та, как не своя, тут же упала, взбороздив рыхлый участок. Саня уже вылез, руку тянул. «Хватайся!» «Чем хвататься? Рука-то не слушается. А если целый схватить, то не успеет, оборвется и камнем вниз полетит». А не менее уже на шею поползло, щеку задело, и лицевые мышцы опустились. «Хватай!» «Не могу!» Рот до конца не открывался, задубил «Ты сорвешься, если не схватишь руку!» Паркеру пот в глаза заливал, шеей кое-как повел, вниз взгляд упал. Земля вокруг расплылась, задвигалась. Если руку подаст, не удержит. В Паркере вес это было в два раза больше, не вытянет, вот-вот отключится. Саня ударил по земле и скрылся. У Паркера менее по позвоночнику поползло. Уже на вторую руку стало перебираться. «Конец, значит».